Глава 23. О том, что русская поговорка, что Бог не делает все к лучшему, в Южной Африке обычно переводится как Акуна Матата. Суть одна. Тот, кто просил называть себя хранителем, куда-то вышел и вернулся через пару минут с тарелкой бутербродов и дешевым кофе, подогретым в кастрюле с ручкой. Привередливый рахиль... Мигом спорола свою порцию, включая колбасу явно некошерного происхождения, и дважды позволила поуговаривать себя, прежде чем слопать половину доли Ивана. А вот кофе больше досталось казаку, по крайней мере он так старался, потому что бдить первую половину ночи предстояло ему. Мирно завариться дрыхнуть вдвоем ребята бы не рискнули, даже в самом гостеприимном заведении ада. У них был печальный опыт. Во время их короткой трапезы сам хозяин сидел в стороночке, изучая какую-то потрепанную книгу, то и дело поправляя сползающие на носочки. Внешне никакой угрозы в нем не угадывалось. Классический книжный червь. Но когда он заговорил... — Прежде чем вы уснете в доме веры, скажите мне, кем бы вы хотели проснуться? — Мужем и женой! Не подумав, брякнул за двоих господин Кочуев, отчего юная израильтянка чуть не поперхнулась последними крошками с тарелки. Однако, откашлившись, возражать ничего не стало, а хранитель, передвинув стул поближе к телевизору, взял в руки пульт. «Можем о женой говорить. Ну что ж, посмотрим, что я могу вам предложить. Списк возможных воплощений, к сожалению, не так велик. — Ева Браун и Адольф Гитлер. Иван и Рахиль, ничего не поняв, одновременно пискнули решительное нет. — Понимаю, все отказываются. Общая тенденция, так сказать, но предложить был обязан. Вот еще есть свободная пара из Киргизии. Родитесь в начале прошлого века, а проживайте долго, хотя и бедно. Рассмотрим поближе. — Такиша! «Дайте же хоть минуту на отдышаться и призадуматься!» — скинула руку предусмотрительная дочь Сиона. «Отметим, что автоматическую винтовку она так и не сняла с предохранителя. Можно нам набраться от вас всяких полезных деталей по самому проекту? А то такая же вытрепещущая тема, а мы темные, как я не знаю где». «Как же вы попали сюда, не зная, что такое дом Веры?» — презрительно фыркнул старичок, встал Поправил галстук и лекторским тоном начал. «Это священное место, где каждый может начать жизнь заново. По вере вашей воздастся вам. Здесь выбирают себе судьбу для повторного воплощения на земле. Вы хотите стать знаменитостью, прожить жизнь гения, тирана или героя? Выбор за вами. Все, что в данный момент не занято, будет предоставлено только вам. Дом веры дает все гарантии». «Мы занимаемся этим уже не одно столетие». «А кто таки финансирует вашу организацию?» Щепетильно уточнила внимательная иудейка. Хранитель на секунду запнулся. «Дом веры дает каждому человеку уникальный шанс заново пройти жизненный путь, испытать себя, узнать нечто новое, принять на себя груз и восторг новой жизни». Может ли быть что-нибудь прекраснее? Вы таки не ответили на мой вопрос. Потому что он глупый, — мудро заметил бывший филолог, поправляя Портупею. Кто, собственно, может финансировать отправку грешников обратно в земную жизнь прямо с территории ада? Ангелы, что ли? Ты хоть думай иногда. — Ладно, ладно. Я все равно была полна энтузиазма проклясться вслед за вами, — терпеливо повинилась честная еврейка. — Что у нас по программе? Я поддерживаю версию мужа и жены, но дайте же приличный выбор. — Ну, откровенно говоря, вакансий не так уж много. Уже по делу откажется хранитель. Семейные пары нечасто умирают одновременно. Я, конечно, попытаюсь хоть что-нибудь присмотреть, но... Имейте в виду, так или иначе, вы обязаны на чем-то остановиться. — Иначе? — нехорошо улыбнулся казак. — Иначе выбор остается за мной. С такой же нехорошей улыбкой интеллигентный старичок повертел в пальчиках пульт и пустился перечислять. — Соломон свободен, но у него есть целый штат, Джон. Надо уточнить, в какую именно хотите воплотиться вы. Есть Карл Маркс и Пастернак... Возможно, через полчасика освободится Мейерхольд. А Немирович Данченко чем вас не устраивает? «Да, — конечно, все евреи! — искренне возмутился национально настроенный казак. Но... — Ну, Ульянов Ленин и Надежда Константиновна... — Ни за что! — в свою очередь уперлась рогом Рахиль. — Что у них была за жизнь? Сплошные ссылки, революции и никакой пардон Камасутры! Меня оно унизит в самую душу, чтобы не сказать ниже. Вертим в список дальше. Знаменитости? Исключительно. Прожить с любимым мужчиной в пастущем шалаше, без джакузи, с туалетом в кустах, где кусаются комары, я не мечтаю сама и ему не советую. Ван Гог и девица Туту, Велимир Хлебников и сестры Николаевы, И Наполеон и Вревская, а что же это у нас еще? Или кратковременные, но яркие романы тоже чем-то не подходят. — Не подходят всем, — решительно заявил казак Качуев, бросив взгляд на вытянувшуюся физиономию неутомимой еврейки. — Нам для возрождения надо только чтоб счастливо и на века. Иного просто смысла нет, то есть не любо. — Э-э... Так и, может, что попроще, типа Брэд Питт и Анджелины Джоли. — Они еще живы, — сухо напомнил хранитель. — Ой, я вас умоляю, какие мелочи! Зато у нее грудь, и оно нравится мужчинам. Что вам стоит? Спор затягивался. Парировались кандидатуры, отбраковывались варианты, раскритиковывались предложения и выдвигались самые безумные идеи, вплоть до «А почему нельзя, чтобы я вся из себя золушка, а Ваня таки принц?» Это ведь только на первый взгляд кажется, что выбирать себе новую жизнь легко и весело. Взять что-то тихое, теплое, семейное — вроде бы скучно. Влезть в судьбу знаменитости гораздо круче, насыщеннее и интереснее, однако редко кто из великих проживал с одной, единственной, любимой женщиной вплоть до счастливой старости. А поиск разумной середины между двумя этими крайностями занимает ему времени и нервов, там уже абсолютно не гарантируя результата. Где выход? Ау.